693. Матерь Огни Йоги. Вот мы и подошли к пониманию смысла страданий. Но понимание может быть двух родов: теоретическое и практическое. Теоретическое не принесет освобождения. Но практическое, которое говорит: Да будет воля твоя владыка, ставит малое страдающее я на свое место отходит от него в сторону и приближает сознание к воссоединению с безмолвно смотрящим, тогда печаль становится в радость, и мир, который выше всякого разумения, незримо касается сознания.